Глава шестая. Конёк-горбунок. Катерине снился засниженный сквер, А в нём под деревьями маленький каменный конёк С тоскливо поникшей головой. Ветер гриву расчешет, С собой позовёт вперёд. Есть на свете ещё те, кто верит и ждёт, зовёт. Те, кто любит и помнит, и ищет, и даже найдёт. Перестуком копыт отзовется конька полет. Катя проснулась и сразу перепугалась, что эти слова сейчас же исчезнут, так как бывает со снами. Она схватила кусочек бумаги и подсунувшийся под руку карандаш, дубочек, и быстро записала стихи. Кот свесился с полки, на которую успел забраться в извечном кошачьем стремлении быть повыше. И внимательно следил за карандашом, одобрительно кивая. «А ты молодец! Умница просто!» – мурлыкал он. Катя даже смутилась. «Я же еще не знаю, поможет ли это. А вот съездим и посмотрим. Сегодня ночью чего ждать-то?» – фыркнул сивка. «А вам передохнуть не надо?» – озабоченно спросила Катина мама. «В конце концов, Катя еще ребенок, а вторую ночь без сна. Это уже полное безобразие». Катя и сама чувствовала, что все время засыпает. Устала очень, но вдруг послезавтра уже будет поздно. Они отдыхали весь день, выехали поздно ночью. Москва светилась всеми огнями, как будто никто и не спал вовсе. Едва нашли темный двор, чтобы спуститься. И тут Катя смутилась. Как отреагируют люди, которые гуляют, возвращаются с работы или идут на работу? на появление такой компании. Огромный конь, волк, ростом с подрущенного теленка, и кот, нет, котища, в компании с девочкой, но без взрослых. Катя открыла было рот и ахнула. Рядом с ней стремительно уменьшался кот. Конь тоже сделался обычного конского размера, и на нем оказалось сбруя и седло на красивой красной бархатной попоне. А волк подпрыгнул, взвился, с места вверх, упал на землю и стал уже человеком. Мрачноватым молодым мужчиной с коричневыми волосами, похожими на его шерсть, одетым точно как прохожий, недавно ими виденный в черную куртку и джинсы. Только серые глаза отражали свет, как у волка. Кот неодобрительно покосился на волка. «Гражданин Волков, наденьте тёмные очки. Не пугайте народ!» – скомандовал он. «Вечно с ним такая история. Никак с глазами управиться не может. Всё равно светятся «Ладно тебе командовать. Сам-то не забудь, что надо делать. А я уж помню, что и как тоже помню!» – проворчал волк Он легко взлетел в седло и протянул Кате руку. «Давай руку, сядешь впереди!» Он посмотрел в лицо Катерине и сообразил, что она никогда не видела его в человеческом облике. «Не пугайся, Катюша, я умею принимать вид человека». «Ай, я ничего, не пугаюсь», слегка запинаясь, ответила Катя, отводя глаза. Видела она краем глаза фильма, как человек становится волком. Наоборот, краем глаза, потому что очень страшно было. Катя страшные моменты не любила, так ли? Подглядывала немного, сильно старалась не смотреть, но то, что сейчас произошло, ничего такого не напоминало. Просто за одно мгновение волк превратился в человека. Но все-таки он что? Оборотень? Катя поежилась. Оборотень? Это же нечисть. Страшное существо. Она опять подняла глаза на волка. Он тут же понял, что Кате страшно, и боится она именно его. Волк? Мигом соскочил со спины Сивки и стал рядом с Катериной, внимательно на нее глядя. «Катюша, никогда меня не бойся. Я сам скорее погибну, чем причиню тебе вред. Или дам кому-то тебя обидеть. Тебя что напугало? То, что я стал человеком? Прости, я не хотела, я просто не понимаю. Ты оборотень? Нет, я помню, что в сказках ты тоже так мог. Ты превращался и не только в человека, и «Ну, я как-то не задумывалась об этом». «Правильно, что не задумывалась!» Хвост баюна, запрыгнувшего сивки на спину, для того, чтобы теснее участвовать в разговоре, махнул по лицу волк. «Нет, я именно сказочный волк, а не волколак, то есть не человек, который превращается в волк. Бывают, конечно, волколаки, куда же без них? И еще есть оборотни, которые в полнолуние оборачиваются, кусают всех». До кого могут достать. И укушенные тоже становятся оборотнями. Такая поганая западная живность. В Японии тоже есть. Там все больше лисы оборотни Мы, если надо, можем превратиться в человека, в животных, в птиц. Но мы не связаны условиями. Луна, укус, заражение людей. Мы не нечисть. Мы сказочные волки. Старинный род, в котором передается такая способность. Наши таланты нам даны сказочниками. Я могу менять облик. Боем, да Сивка, если очень надо будет. Но он не любит превращение в человека особенно. Ему на четырех ногах уютнее. Это точно, устойчивее как-то. Сивка повернул голову и шутливо поймал зубами кошачий хвост и слегка потянул. Кот с гневным фырканем развернулся, но он тут же сам рассмеялся. «Ладно, ладно, я тебя тоже поймаю как-нибудь!» Катя перевела взгляд на волка в человеческом облике, который по-прежнему стоял перед ней и внимательно смотрел в глаза. «Прости меня, я я верю тебе!» Сказала Катя, и волк серьезно кивнул. «Ты поможешь мне залезть в седло?» Катерина пока не очень разобралась, как ей нужно забираться в седло. Он легко подхватил Катю и попросту закинул на конскую спину. И через секунду сам оказался за ней в седле. Байон побежал к подворотне, выглянул на улицу и замахал лапой. Сивка быстро поскакал по заснеженному двору. Кот легко вскочил на попону, а с нее на плечо волка. И тот раздраженно зашипел на кота. «Ты опять со своими когтями!» Вот сколько столетий тебя знаю, все одно и то же. Вся спина изодрана. Что шерсть, что одежда, ничего от тебя не спасает. Я тебя укушу когда-нибудь за это. Хоть и кольчугу одевай. Не ворчи, меня так снесет. Да и вообще, я же кот!» Совершенно справедливо заметил Баю. И вдруг заорал так, что Катя чуть не упала. «Налево сворачивай, налево!» Сивка послушно повернул налево. Сквер, засыпанный снегом, фонтан со знакомыми фигурами, мужской и женской, в пышном платье. Через бульвар детская площадка с деревянным кораблем, а чуть дальше на газоне стоит маленький каменный конек, пышная грива и хвост, никаких длинных ушей и горбов, просто маленькая каменная лошадка. Сивка остановился практически перед коньком. Коснулся носом его гривы и тяжело вздохнул. Кот уже был на снегу, ходил вокруг, озабоченно принюхиваясь. Волк соскочил с седла и помог слезть Кате. Они как-то отступили, и получилось, что Катя стоит рядом с коньком. Один на один. Катя подошла и погладила каменную гриву. Нет, с сивкой и волком было гораздо проще. Они были живые. С избой тоже как-то понятно. А вот тут как? А вдруг они опоздали? Катя подошла и легонько погладила холодную шею. Как же жалко его. Маленький, одинокий, снег вокруг. А он же такой веселый и неунывающий. Пальцы скользили по каменным завиткам гривы. Ветер гриву расчешет, с собой позовет вперед. Вперед. И есть на свете еще те, кто верит и ждет, зовет, Те, кто любит и помнит, и ищет, и даже найдет. Перестуком копыт отзовется конька полет. Тишина заменила и песни, и смех. Снег стеной вместо теплой конюшни вокруг. Но, пожалуйста, верь, что найдется еще человек. Я прошу тебя, только услышь меня, друг. Катя говорила коньку прямо в ухо, каменное, маленькое, ледяное, чуть выглядывающее из гривы. Говорила и сама заплакала от жалости, от того, что представила, каково это ждать и каждый вечер с уходом людей терять еще капельку надежды на освобождение от этого камня. Она плакала и не замечала, что там, где падают слезы, камень начинает искриться. Островки крошечных искорок начали увеличиваться все больше и больше, и, наконец, Катя почувствовала, что каменная статуя дрожит. Она отступила, увидела, что искрящийся камень начинает покрываться сеткой из трещин. «Ой, что это?» только успела спросить Катерина. «Как вдруг произошло что-то вроде небольшого беззвучного взрыва? Осколки камня отлетели в разные стороны и замерли в воздухе на мгновение, а потом медленно осели вниз». На каменной подставке посреди осколков стоял конек-горбунок. Тонкие, изящные ноги с блестящими копытцами, такие действительно можно назвать лапками, как в книге, пышная и длинная грива, и такой же хвост, длинные и довольно узкие уши, и действительно горбы. Нет, не такие, как у верблюда, а как валики невысокие на холке и ближе к крупу. Сам серый, а грива золотистая. Наверное, в маму-красавицу-кобылицу гривой пошёл, подумала Катя. Горбуночек! Сивка радостно заржал. Ну, наконец-то! Сивка, баюн, волк! Горбунок заплясал на подставке, заискрилась грива, легко взлетел в воздух, скинул голову, стремительно пронесся над деревьями и тут же оказался перед Катей, которая еще стояла в полном ошеломлении, даже не успев вытереть глаза. Конёк заглянул Кате в лицо, прижался к ней боком и коротко вздохнул. Катя как-то сразу поняла о чем. Он так долго ждал и так радовался каждому. Кто хоть немного обращал на него внимание, и все напрасно, напрасно. Катя обняла его за шею, уже теплую, шелковой шерстью. Какое счастье, что они успели. Какая-то была бы потеря, если бы исчез такой веселый, искрящийся радостью и задором конек. А он вдруг расстроился. Повисли уши, опала грива и хвост. Спасибо вам. Я так виноват. Я не мог, не мог ее спасти. «Кого? Конёчек?» — кинулся к нему Баюн. «Жар птицу! Она стояла тут, неподалёку, на таком же камне, только каменная. Мне сложно было с ней говорить. Она так хотела, чтобы я ей отвечала. Потом потом она исчезла. Просто остался камень, на котором она стояла. Потом убрали его, и, и всё». Он совсем поник. Даже лапки задрожали. Тут уже не выдержала Катя. Она опять обняла конька и стала рассказывать, что птица в Эрмитаже, что, видимо, у нее хватило сил, и она стала золотой, и ее отвезли туда. А может, она и сама долетела. И как она смущает там сотрудников своим любопытством. И даже зеркальце коньку показала, которое ей кот передал. Конек слушал, кивал, и Катя вдруг поняла, что ее слова... Питают и оживляют его гораздо лучше любой еды и питья. Он просто оживал на глазах. Опять поднялись ушки, заискрилась грива, хвост поплыл за коньком, шелковым облачком. А Катя вдруг поняла, что оказалась сидящий боком на коньке, который в порыве радости пляшет практически на кроне старого знаменитого дуба, около которого была табличка с надписью «Ой, мамочки!» Катя понять не могла, как такая кроха ее выдерживает – Сивка — тот огромный, сильный, а тонкие ножки конька, которые касались веток, не колыхая их, казались совсем хрупкими. «Не бойся, не бойся, я сильный, очень сильный!» Правильно угадав ее страх, рассмеялся конёк Он скакнул и оказался около памятника на другой стороне бульвара. Опять непонятно. Один прыжок и через половину бульвара перелетел. Конек вдруг церемонно поклонился памятнику отчего Катя чуть не уехала носом в снег перед горбунком. Тот легко вернул ее обратно, скакнул вверх, каким-то чудом удерживаясь на узком постаменте и нежно коснулся мордочкой ноги великого поэта, изображенного на памятник. Катя подняла голову и увидела прямо перед собой склоненное к ней лицо с умными и печальными глазами. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину не ожил, Ничего Катя не сказал, разумеется, он не был сказочным, но почему-то Катя была уверена, что уж теперь-то не выучить его стихи она точно не сможет, просто не посмеет перепутать слова или пропустить строк. Конёк маленьким вихрем пронесся вокруг несколько раз, опять взвился в воздух, взял чуть левее и оказался на старом месте, там, где все еще стояли его друзья. Они уже давно привыкли к его стремительным перемещениям. И знали, что проще подождать, чем догонять, тем более, что когда коньку вздумается вернуться, догонять придется уже в обратном направлении и с тем же результатом, точнее без него. Такого просто не догонишь. Чисто муха, а не конь, фыркнул Сивка. Но было отчетливо видно, что это так для порядка. Конек завертелся на месте, как шаловливый щенок, отчего Катя наконец-то свалилась в сугроб и твердо решила там остаться хотя бы на пару минут. Ей очень хотелось разобраться, где земля, где небо, и когда же они станут на законные места. Они будут крутиться у нее перед глазами. Ну что? Ну как? Чего стоим? Кого ждем? Поскакали? Зачастил уставший от долгого и безнадежного стояния на одном месте конек. Куда? Куда поскакали? Нервно схватился за голову кот. «Куда? За птицы конечно! Скорее же!» Конёк завис над бояном и чуть-чуть его подтолкнуло, чего кот отлетел к дереву. Ловко забрался на нижнюю ветку и отрицательно завертел головой. «Не-не-не-не-не, сегодня. Это ответственное дело. Скоро не делается. Она вполне подождёт. Раз летала не так давно, да и любопытничает, значит, еще не опоздали. Там людей много, охрана сигнализации полно. Надо подумать, чего тут думать, скакать надо, спорил конек. Пока они спорили, волк флегматично достал из сугроба Катю, отряхнул от снега, снял с себя куртку и закутал ее. осивка сивка подошел поближе и начал дышать в катины ладони, чтобы согреть поскорее. Потом хитро ей подмигнул. Это у них так всегда. Кот размеренный, лежебокый, степенный рассудительный, а конек, вихарек такой, торопыгый, любитель действовать. Очень спорят, никогда не соглашаются друг с другом и страшно ссорятся, ну, ровно на минут. Катя после такого предупреждения слушала разгорающийся скандал уже с улыбкой. И точно через минуту кот и горбунок вполне мирно беседовали. Конёк вдруг, видимо, устав от длительных разговоров, подскочил к Кате и положил ей голову на колени. кать растерялась, но погладила чёлку, длинные уши переливающиеся в ладони гриву. Конёк закрыл глаза и замер. Конечно, хватило его ровно на две минуты спокойного стояния. Но за это время Катя успела понять, что конёк ей доверяет и благодарит её. И тут раздался крик. то что такое там делается?» К ним торопливо приближался дородный мужчина в теплом красном пуховике и меховой шапке, держа на поводке высокую красивую собаку. «Вы что, скульптуру украли? Нет, разбили! Я сейчас полицию вызову!» Мужчина начал дергать молнию на кармане, чтобы достать смартфон, глядя на волка, как на виновника происходящего. И тут он поднял голову и уставился на горбунка, который легко запрыгал по ветке соседнего дерева на высоте трех метров. Понятно было, что это точно не конь, и не пони, и не белка, в конце концов. Но то. Мучительные попытки сообразить совсем остановили мыслительные процессы у Петра Александровича, солидного архитектора, человека, настолько забывшего собственное детство, что горбунка он не узнал совсем. Он так и замер со смартфоном в руке и стоял бы еще долго, если бы не кот, вернувшийся к своему обычному размеру, от чего собака Петра Александровича начала скулить и пытаться залезть на голову хозяину ну, Но Акитоину совсем не предназначены для лазанья по головам. Ошеломленный архитектор пытался удержать собаку, сообразить, что происходит, и даже немного окосел от напряжения. Баюн некоторое время наблюдал за ним, а потом все-таки сжалился. Он подошел к нервно попятившемуся Петру Александровичу, внимательно его смотрел с ног до головы, тяжело вздохнул и монотонным голосом начал рассказывать, как мальчик Петя любил когда-то сказку про конька-горбунка, как ждал, ну когда же бабушка Петя наконец-то возьмет белую книжку с нарисованным веселым горбунком на обложке и начнет читать И как хотелось мальчику дружить с коньком-горбунком и хоть раз в жизни на нем прокатиться. Петр Александрович, который лихорадочно таращил глаза на говорящего кота, перевел взгляд на конька-горбунка и хотел что-то сказать, такое, наверное, важное, но вместо этого почему-то сморщился и смотрел так, как будто сейчас заплачет. Конек слетел с веток и гордо замер перед так сильно выросшим мальчиком Петей. А тот сам себе не веря, робко протянул руку, то ли погладить, то ли просто прикоснуться к горбунку. "Садись и за уши держись крепче", неожиданно сказал ему конёк. Пётр Александрович замотал было головой, но было уже слишком поздно. Горбунок легко скакнул, Пётр Александрович оказался на нём верхом, машинально выпустив поводок и схватившись за уши. Мечты должны сбываться, особенно детские. Задумчиво сказал Баюн, глядя на стремительно удаляющегося конька с его солидным толстым всадником. Сам он посмотрел на осколки от статуи, покачал круглой лохматой головой и, зацепив когтем ткань, подергал волка за рукав. «Волк! А волк! Архитектор-то наш парав!» «Какой архитектор?» – удивился волк. «А вот, который на коньке катается! Статуя-то разобита!» знаешь, что ты это не любишь делать, но надо восстановить. Настойчиво произнёс кот. Волк вздохнул, долго топтался на месте, что-то вспоминал, бормотал что-то под нос. Начало осколки поднимались в воздух на несколько сантиметров и опять падали. Кот. А может не надо? взмолился наконец. Надо, надо, напрягись. Волк безнадёжно махнул рукой и вдруг явно что-то вспомнил, решительно проговорил какие-то слова и осколки статуи взлетели и, как магнитом, притянулись друг к другу. Трещинки между ними начали уменьшаться, пока полностью не исчезли. Каменный конек стоял на своем месте. Главное, чтобы его никто не начал сильно толкать. Он же полый теперь, стал гораздо легче, с облегчением отступил от статуи волк Собака Петра Александровича потерянно крутилась на месте с ужасом, глядя в небо, куда так неожиданно улетел ее хозяин. Катя покачала головой, подобрала поводок и привязала собаку к скамейке. то Мало ли еще бежит от ужаса или в попытке найти хозяина. Сама села на скамейку принялась гладить пса, успокаивая его. Через некоторое время в темном московском небе появилась стремительно приближающаяся точка. Точка быстро увеличивалась в размерах, и вот уже на площадке приземлился конек-горбунок с Петром Александровичем на спине. Пётр Александрович казался заметно помолодевшим. Нет, не прибавилось волос, не убавилось морщин и килограммов, но с лица исчезла самоуверенная важность и высокомерие. Наоборот, пётр Александрович светлый, по-детски улыбался, гладил уши горбунка и заодно и своего ошалевшего от счастья пса. Он долго еще стоял на бульваре и махал рукой уезжающей компании потом сел на скамейку и смотрел в небо. Он совсем забыл, что в небе столько звезд, что облака могут быть похожими на что-то чудесное. А когда он пришел домой, то решительно порвал практически готовый проект детской площадки в парке. Новый проект он сделал очень быстро, и он оказался совершенно не похожим на обычные. Там скакали расписные кони. Летели волшебные птицы, качели были с крыльями, а карусель походила на чудесный цветок. Горка стала похожа на реку с золотыми рыбками, легко оскользающими от щуки. А лестницы для лазания напоминали ветви деревьев в зеленом лесу. Площадка вызвала неистовый восторг у заказчиков и еще больший восторг у детей. Честно говоря, с того дня архитектор Пётр Александрович сильно изменился. Он стал гораздо менее ворчливым и вредным, и обзавелся привычкой подолгу выгуливать своего пса, сидя на одной лавочке на булеваре и глядя в небо. не полюбил общаться со своим маленьким внуком, читать ему сказки, а ведь раньше утверждал, что он не готов еще быть дедом. Где-то в землях лукоморья туман беззвучно колыхнулся и, нехотя, медленно освободил маленькую избушку с собачьей конурой рядом. В избушке, избавляясь от сонной одыри, распрямилась склонившаяся над каткой с тестом старуш. Вздохнуло тесто и шевельнула хвостом собака от души потягиваясь в буд. А наша компания вернулась в уже знакомый дворик, в котором волк стал обратно волком. Сивка приобрел свой привычный размер, на бою уютно устроился за спиной у Кати, поглядывая в сторону бульвара и улыбаясь в усы. Конек-горбунок скакал вокруг, успевая перелететь козырька над подъездом, на чей-то балкон с еще не убранной елкой, потом на высокий сугроб, на крышу машины, на другую. Катя едва успевала голову поворачивать, глядя на конька. Вернулись домой они совсем поздно. Катя засыпала на ходу, а когда проснулась, обнаружила, что в доме переполох. И весь этот шум и гам устроил конёк-горбунок. Он натосковался по людям, которые понимали бы, кто он такой, и категорически отказался жить в гараже. Он прямо заявил коту, что в туалет он сходить может ничуть не хуже людей, но худой конец во двор выбежит, а конюшни пусть из гаража ему давно надоели. Он очень полезный, по хозяйству может помогать и вообще он остается тут. Конек тут же подхватил пылесос и начал активно гонять его по полу. скрылся от шума под Катину кровать, не очень пылесос жаловал. Сивка заглянул в окно, заржал и очень довольный тем, что конек не стал хозяйничать гаража, ушел спать к себе. А волк вырыл себе нор в сугробе и решил что если выбирать между сугробом и тесным соседством с горбунком и боюном то ему лично приятнее сугроба